Согнувшись в три погибели, положив руки на колени, он подался всем телом вперед, точно уже готовился упасть. Бенуа Кентен последний раз взглянул на Альму и поднял револьвер, держа его обеими руками. Он прицелился в голову осужденного и выстрелил. Все произошло мгновенно. Пуля попала прямо меж глаз, и убитый рухнул лицом вниз. Жан-Франсуа по-прежнему тихо насвистывал, сидя на стуле. Бенуа Кентен бросил револьвер на земь. Раздались крики, люди у амбаров в панике заметались, но солдаты тут же восстановили порядок ударами прикладов. Потом они пошли на Бенуа Кентена, застывшего среди двора, целясь в него из тех странных массивных стволов, с помощью которых час назад подожгли имущество пеньелей. Золотая ночь волчья пасть схватил сына за плечи и насильно вжал его лицом в стену, не давая обернуться и смотреть. Раздался глухой шипящий звук — и на бинуа Кентена обрушились три мощные струи жидкого пламени. В последний миг он еще успел увидеть глаза Альмы. Потом его тело объял огонь, и оно вспыхнуло целиком с головы до ног. Воркование Жана Франсуа перешло в пронзительный стон. Его тоже подожгли, и он загорелся вместе со стулом. Бенуакентен хотел выкрикнуть имя Альмы, позвать ее, признаться, наконец, как страстно любит ее сейчас, больше, чем когда-либо. Но вместо имени своей обожаемой, единственной возлюбленной, он прохрипел другое слово. В тот самый миг, когда рухнул на земь, корчась в пламени. Старуха. Его обожженные глаза увидели старую колдунью из парка Монсо, сдававшую стулья. Она вытащила из обвисшего кармана с монетками огнемет и подожгла карусель с детьми и белыми слонами. «Красотка я, красотка, зовут меня Красотка». Это Альма завела песенку тоненьким, совсем детским голоском. Она глядела так, словно лишилась рассудка. Ей приказали молчать, но она продолжала. Красотка я, красотка, да в красных башмачках, с монетками в кармане, с конфетками в руках. Ее ударили прикладом в грудь, и у нее пресеклось дыхание. Но она тутчас запела снова, теперь уже совсем слабо, красотка я, красотка. Пуля, попавшая ей в горло, оборвала песню, и девочка мягко упала к ногам сестер и братьев, захлебываясь кровью, которая обогрела их башмаки. Ни дети, ни рут не успели даже крикнуть. Их С грубыми ругательствами загнали прикладами в грузовик, где уже сидели Батист, Таде и Никез. Одна только малышка Сюзанна прошептала, поднимаясь в машину под крики солдат, так тихо, что никто не услышал. Красотка я, красотка, да в красных башмачках. Теперь во дворе остались только Матильда, Виктор Фландрен и два брата. Грузовики давно уже скрылись из виду, а они по-прежнему молча стояли на месте, как вкопанные. Золотая ночь волчья пасть все еще прижимал сына к стене, боясь отпустить его и ощущая под пальцами бешеный стук его сердца. Ему казалось, что разожми он руки, и тело сына тотчас распадется, как бочонок без обручей. Но вдруг разум и силы оставили его.